Из квадратного зева, установленного на стене громкоговорителя, оглушительно рыкнуло. «По-тотски объявляется общее построение». «О чем тосковать будут?» — скаломбурил Владимир Иванович. «Где, где? А здесь-то как раз найдется. И о чем тосковать, и кому тосковать?» «Ну, да поймешь, увидишь». Бесцветный голос. Присмиревшего черта сбила Хенева с Панталыка. Скрип тележных заставил Владимира Ивановича отвлечься от анализирования собственных эмоций. «Васек катит, тот, что в писульке!» Яков убито улыбнулся. «Все, босс, придется действовать в одиночку. Сейчас перецокаюсь и поканаю за мужика». Терт настраивался на внедрение, шпарил жаргоном. Владимир Иванович поначалу сослепу не сообразил, что тяглого сила подъезжающие телеги — не волы, не лошади, а грешники. Опутанные с бруей, с шорами на глазах, они, как выработанные клячи, еле тащили воз. «Но, сердешные!» — нахлёстывал кнутом, сидящий на облучке, простецкого вида черт. Яков распаковал сверток, облачился в серую робу, надвинул на рога такой же мышиной масти чепчик. — Ну, прощай, там тебя встретят. Свидимся еще. — Пррррр! Да пррррр! Кому говорят, ублюдочные! Телега остановилась. Яков незаметно кивнул вознице, отозвал в сторонку. «Привет, Васек! Загонял ты своих рысаков? Покормил бы, что ли? Разговор имею!» «Привет! Я в курсах. Сейчас пойла дам и погутарим!» Васек выволок из телеги корыта, плеснул туда четверть сивухи, разгрузил полведра соленых огурцов. Тягло, чавка и жмурясь, навалилась на жратву. «Слухай!» и агент УПРСТ-8 шепотом выдал черту первую инструкцию, предварительно поинтересовавшись. — Этот кто такой, Хвильдельперцовый? — Наш эмиссар, — весело ответил Яков, — ты его не шугайся, давай выкладывать, что там, не буксуй. — Значится так, основной твой интерес сейчас, как попадешь в зону? Так сразу же въедь в пятак какого нибудь осветителю. Только бей от души, Чтобы по зеленой, без разборов, На кичу поперли. Там на кичмале наш брат, Урка чалица, спалился на меди. Ух, и по-глупому спалился. Сел в торца играть, В образ, так сказать, уживался, А его местная козлотия, Сучки, впрыдились с трахами. Глазом не успел моргнуть. Свара лягавых с натуральными рогами налетела. Ну, естественно, шимон и прием, шифры, рация, а и прочая шпионская мурцефаль. Вот и торчит пока на киче, то есть в 339-й выгребной яме. Тебе туда любыми путями надо попасть, потому как за то, что ты осветителю в зубы въехал, да подкорм мутантам не бросят, а силы полгода выгребной дадут. А уркача точно схавают. Не сегодня, завтра. Поспеть тебе к ему надо. -ть. Информацию перехватить. Ну, а ежели не поспеешь, то действуй по своему усмотрению. Сучками на откровенность не иди, раздадут, А кольцева треба будет, так черкни Мексиву через Баландера. Он привязанный. Только посылай шифрованную, а то и меня случайно запалишь. — Не бойся, Васек, не оплашаю. Ты, кого-нибудь из наших, к резиденту пришли по-шустрому, сопровождающие. Он со своей ксевотой по тоске может легально ходить. — Заметано, ответил Васек и повернулся к тягу. «Нахавались — Нахавались! Васек брезгливо выдернул из-под жующих ртов посудину, закинул обратно навоз. — А ты чё тусон бишь? Прыгайся в пристяжку! Яков послушно натянул упряжь, закусил у дела. — Погодь! — кучер уперся коленом в грудь черта. — Дай-ка засупаню, ишь, болтается! Он колыхнул хамут, затянул сыромятину. — Вот так-то на лучше! Васюк вскочил на козлы и со всего маха протянул Якова кнутом вдоль спины. и, -и, -и, -и, -и заржал черт и рванул по струмке. Остальные грешники раздоколоса откликнулись на стон яшиной черной души, вяло налегли на глобли. Но дебильная И повозка нехотя загромыхала по ухабам. Один, совсем один. Ахенев проводил долгим взглядом удаляющуюся клымагу, и растерянно присел на валун. Он прислушался к ходу мыслей и с удивлением обнаружил, что его больше всего угнетает. Не одиночество. С этим Владимир Иванович уже смирился. Яков, отсутствие Якова, такого вечно неунывающего, преданного черта. Какого-то сейчас бедолагие. Ответом послужила залихватская щелканье бича и душа вопли. ⁇ Сын мой, помолимся! ⁇ раздалось за спиной. Вздрогнув от неожиданности, Хенев обернулся. Перед ним стоял архангел Гавриил. ⁇ Помолимся! ⁇ повторно призвал архангел, опустился на колени и, закатив глаза, что-то забормотал. Появление знакомого из чистилищной регистратуры здесь, в тоске, оказалось для Владимира Ивановича не меньшим сюрпризом, чем внезапная метаморфоза Якова. А Гавриил, заметив на лице Ахинеева смятение, повысил голос, усилил нажим. «Отчнись, отрок, отринь гордыню, встань на колени и молись!» «Да я неверующий!» Заикнулся было отрок, но проглотил язык. Как же не верить, если один из апостолов находится рядом? Пришлось срочно перестроиться. Не умею я, отче, не обучен, да и не христия, честно говоря. Гавриил величаво восстал над Аханевым, запустил руку в глубокий карман поношенный сутаны, извлек блестящие ножницы и заткнутую тряпицей чекушку. — Склони, чало, свое, отрок! — приказал он. Владимир Иванович, недоумевая, повиновался. Ножницы замкнулись, выхватив изрядный клок и без того жидкой швелюры, и на темя выплеснулась из бутылочки подозрительная жидкость. Архангел выпустил из потных ладоней голову приобщенного к вере фантаста, Если ценив его крестным знамением, хорошо поставленным басом завел. — Несчастный! Тебе снится, что Бог плодосужего вымысла? — чёрта с два! Прости, Господи! Он — суть, осознание, творения Господне. Бог есть, и пребудет неизменно и во веки веков. Аминь. — understand? Понятно. Так ничего и не понявший, Владимир Иванович все же поддакнул. Тогда молись, отрекись от ери сеневерия, скудоумный. Всевышний мудр и вездесущ. Молись, раб Божий, и да снизойдет на тебя благодать Господня. всунул всунулся лбом в землю, по примеру крестного отца, закатил глаза и с скорговоркой «Отторванил единственное, что знал. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь!» Вот и помолились. Архангел буднично стряхнул с одежды налипшую грязь. «На, примерь!» Он протянул Владимиру Ивановичу алюминиевый крестик. «А может, потом?» Ахенеев просительно взглянул на Гавриила. «Крест в аду?» Даже ему, законченному атеисту, показался кощунством. — Можно! — архангел сунул руку в многочисленные складки рясы и, выводив замызганную тетрадку, из которой выпала порно-открытка, огрызком карандаша поставил галочку. — А это сейчас. Распишись, Сеня — Распишись, сыня. Зачем? — поинтересовался Ахенев и скосил глаза — на обнаженную диву. говорил смущенно кашлянул и наступил на компроматериал. — Для отчетности план гоним. Конец квартала. Ахнеев расписался. — Ну, а теперь о деле. — Святой убрал тетрадь. — К слову, я здесь на полставки, да и с квартирой обещали помочь.